Глава сороковая. Новые приключения. Лера. «Не волнуйся, Рорх, Действие артефакта пройдет через час. Он только голос меняет до неузнаваемости, вот и все», — заверил друга Айс. «Чудесно!» — пискнул гигант. «Просто поразительное зрелище. Эта брутальная машина смерти так и продолжала сидеть на попе у порога, потирая лоб и то и дело с опаской поглядывая на меня, словно я злобный маленький тролль в симпатичном пушистом тельце» поздравляю женить мой! тоненьким голоском сказал Рорх с таким видом, словно приносил соболезнования. «Спасибо. Ты, собственно, чего пришел-то?» — уточнил Айс. «Я никого не предупреждала о своем прибытии. Ты хотел тут приночевать? Оставайся. Если Лера не против, конечно». «Ну, скажем так, не возражаю, но этому гиганту не стоит меня пугать и делать резких движений. Я ведь его нечаянно добить могу». На полу вон еще сколько артефактов разложено. Интересно, тот желтенький он для чего? Как донести до них эту мысль в полном объеме идей не было, так что просто кивнула: Спасибо, конечно, но нет, у меня есть своя нора для ночевки, пискнула эта гигантская мышь. А пришел я сюда, потому что увидел по артефакту, кто-то проник в твою комнату. Я просек нарушение защитного контура. Сам его установил. Когда? удивился Айс. Сразу, как только ты уехал! — мультяшным голосом пояснил его друг. — Я тут бдил, тщательно. Помнишь, говорил тебе, что ты сюда еще вернешься? А ты лишь отмахивался со словами «Уж лучше вы к нам». Так что ты мне бутылку Виарнского проспорил. — Да, признаю, должок за мной, — согласился Айс. — Но за все эти годы ты так и не выбрался ко мне в гости. Как ты тут вообще поживаешь? Не женился еще? — Я слишком красив для женитьбы. И вообще, не нагулялся еще, — вздохнул гигант. «А так все по-старому. Подрабатываю помаленьку. То телохранителем, то грузчиком. Сейчас вот в дворцовую стражу взяли. Моя смена завтра». «Ясно», — кивнул Айс. «Рад за тебя. Я собираюсь сейчас ходить до ближайшей таверны. Нужно купить еду на вынос и жену покормить. А потом смотаюсь на Змейный рынок, раздобыть кое-какое снаряжение для задания. Надо успеть все провернуть до захода солнца. Раз уж ты здесь выручишь, присмотришь за моей женой, пока я отсутствую?» «Нет!» Пискнули мы с Рорхом одновременно. «Почему сразу нет?» Изумленный Айс развернулся сначала ко мне. «Рорхитар отличный парень, он мне как брат. Я могу доверить ему свою жизнь и даже твою. Ты, главное, артефактами его полбу не бей, и вы с ним обязательно подружитесь». Я протестующе фыркнула, сложив лапки на груди. Дружба дружбой, но я не собираюсь отпускать мужа одного. Даже в таверну. «А ты почему отказался? Неужели ее боишься?» Подначил Айс своего друга. Она у тебя, дамочка, боевая. Но ты меня неправильно понял. Я сказал нет, потому что у тебя ничего не получится. Змеиный рынок уже пару лет как переехал отсюда в Синий Сектор. И закроется он уже через час. А работает всего раз в неделю. Там теперь все по-другому. Законники всерьез взяли за теневых дельцов. Хмыкнул Рорх. Синий Сектор? Опешил Айс. «Да, тот самый, куда возможен вход лишь в респираторах, ядовитый воздух, и пропускают туда исключительно своих пометкам. Вот по таким!» Громила продемонстрировал большой палец, подул на него, и я увидела проступившую черную татуировку в виде змеи. «Так что ты попадешь сегодня на змеиный рынок, только если я сопровожу тебя в то место под свою ответственность и выдам особый респиратор, защищающий от яда, гликоля. Времени у нас осталось меньше часа». Конечно, можно было бы прихватить с собой твою милую супругу, но у меня нет защитной маски на такой маленький носик. Я скорбно вздохнула. Но я должен жене еду принести, она давно ничего не ела. Аис посмотрел на меня с отчаянием. Уверен, что твоя Валерия умная девочка и прекрасно все понимает. Если тебе на самом деле нужно по зарез попасть на змеиный рынок, то ты сделаешь это прямо сейчас, ибо следующий раз представится только через неделю. верно придется оставить на потом. Она работает круглосуточно. И ты не волнуйся, я спасу твою жену от голодной смерти. Рорх сунул руку в карман, после чего протянул мне бумажный пакет с сухариками, обжаренными с пряными травами. Пахло ну очень даже вкусно. Даже рот наполнился слюной. Я быстро приняла этот презент и с благодарностью погладила свою жертву лобового удара по руке. «Удивительные существа женщины! Стоит их покормить, как они сразу добреют!» Подмигнул мне гигант. Я фыркнула. «А ничего, он такой мужик правильный. Сухари есть, вода есть. Так уж и быть, пусть идут». Теперь, когда Айса сопровождала этот громила, я уже не так сильно волновалась за мужа. Помахала своему разведчику лапкой. «Мы быстро, родная!» Айс положил передо мной на кресло емкость с водой и убедился, что крышка легко отвинчивается. «Лежи, ешь сухарики, отдыхай. Ванная комната там». Эльф приоткрыл неприметную дверь. «Дорога была долгой и тяжелой, ты устал А мы туда и обратно мигом. Дверь будет запечатана артефактом». Поднял он один из камней с пола. «Так что сюда никто не войдет, кроме меня или Рорха. Вернусь с едой из таверны. Ничего не бойся. Все будет хорошо». Меня чмокнули в макушку, и Айс с другом ушли. Оставшись в одиночестве, я расслабленно развалилась на кресле с наслаждением, грызя аппетитное лакомство. Мелькнувшая под плотяным шкафом круглая тень поначалу не привлекла моего внимания, решила, что почудилась. А потом, когда оттуда донеслось неясное шуршание, я насторожилась. Отложила пакет с сухарями в сторону, спрыгнула на пол. Сперва показалось, что из темного угла выскочил и понесся прямо на меня черный теннисный мячик – Через секунду дошло, что у этого шарика были длинные ворсистые лапы, то ли шесть, то ли восемь. Они мелькали так быстро, что я не могла сосчитать. А спереди сверкали несколько фиолетовых глаз бусинок и шевелились хелицеры. «А-а-а!» – я от ужаса. И пока мозг ушел в перезагрузку от шока, моя лапка действовала на автомате. Уже отработанным движением схватила валяющийся под ногами камень и запустила его в супостата. Бросок получился удачным. Оглушенный паук отлетел от меня назад и рухнул на спину, дрыгая лапами. А потом его тело окутало багровым сиянием, и до меня дошло, что я запулила в эту опасную тварь не просто булыжник, а артефакт. Твое ж, дупло! Надеюсь, теперь у паука появятся какие-нибудь безобидные способности. Начнет говорить песклявым голосом на Саухиле. Обретёт шикарную прическу или побьет рекорд по производству паутины. «Ой, блин, только не это!» Снова вскочив на лапы, паук не просто пришел в себя, а начал быстро увеличиваться в размерах. «Айс!» Подпрыгнув как ошпаренная, я пулей вылетела из комнаты в надежде догнать мужа и спрятаться у него за пазухой. Как мне удалось открыть массивную дверь, не вспомню даже под гипнозом. Оказавшись в длинном пустом каменном коридоре, сиганула на знакомый, такой родной запах.